Глава тридцать Мне было шестнадцать, когда и д а н заболела. Поначалу симптомы сбивали с толку. Тошнота, головокружение, ночная потливость. Врач сказал, что это менопауза, и со временем все пройдет. Черт, а сдва это менопауза. Взорвался Хэп однажды за ужином, пока и д а н ковырялась в своей тарелке. «Ты потеряла сорок фунтов!» Он редко повышал голос. и д а н заметно встревожилась, занервничала и Ленора. «Не надо, не надо!» — предупредила она со своего стула. Я знала, что вороны не глупее попугаев, но Ленора была не просто умна. Казалось, она легко различает наше настроение и чует страх. Я смотрела то на Хэпа, то на и д а н желая, чтобы хоть кто-то из нас обладал способностью разобраться, что происходит с ее телом. чтобы хотя бы раз она могла появиться в собственных видениях. «Я съезжу туда еще раз», — пообещал Эйден. «Он мне что-нибудь выпишет». «Я поеду с тобой», — заявил х э п ничуть не смягчившись. «Посмотрим, хватит ли у этого доктора храбрости еще раз всучить тебе это дерьмо, когда я буду в кабинете». Но врач повторил свои слова. Только через год мы узнали, что у Иден рак эндометрия. В ее последний хороший день мы поехали в Пойнт-Кабрилла и смотрели на китов. Привезли с собой складные стулья, горячий кофе одеяло укрыть ноги. В тот день было очень ветрено, и ветер выдувал миллионы ямок в поверхности залива. «Если б я была водой», — сказал а Иден, глядя вдаль. Я бы хотела быть этим океаном. Ты уже он, — х о т е л о с к а з а т ь мне. Ты все, что ты видишь. Казалось, эти часы растянулись на века. Мы насчитали шесть горбатых китов. Шесть. Число духа, — сказала Идан. Мы смотрели, как ветер. Ворошит заросли водоросли, вытягивает зеленые и золотые флаги. Потом был закат. и мерцание первой вечерней звезды, а потом поднялась луна, похожая на перламутровый осколок морского стекла, расколотый и целый сразу. Через три недели э д а н умерла во сне под своим розовым афганским пледом, маленькая, как ребенок, и одурманенная морфием. Когда Хэ пришел сказать мне, что она умерла, у него дергалось лицо. Я ни разу не видела, чтобы он плакал. И он не плакал тогда, просто как-то держался на грани, на краю того, что не мог вынести, но должен был. Однажды я ужасающе близко познакомлюсь с этим состоянием. Но в ту минуту я лишь оцепенела, стояла, пока он вернулся в их спальню и закрылся там, чтобы побыть с ней. Никто не собирался торопить его со звонком к коронеру. Он прощался с женщиной, которая была его жизнью тридцать с лишним лет. Он выйдет, когда будет готов. Я не представляла, как смогу попрощаться. Я была не готова потерять Иден, просто не могла. В каком-то трансе я ушла в лес, едва замечая, куда иду. Уйдя на м и л и от города до самой Литл-Лейк-Роуд, добралась до заповедника Мендосина. Почти сразу сошла с тропы, поднялась по крутому склону оврага и тут же спустилась, продираясь сквозь влажные папоротники и губчатый подлесок. Здесь виднелись следы пожара, деревья обгорели и почернели. К тому времени, когда я выбралась к р о щ а мамонтовых деревьев, все мои мышцы болели, а одежда промокла от пота. Деревья сотни футов в высоту были неподвижны, как башни. Хэп как-то сказал мне, что такие старые большие деревья делают один вдох в день. И если я хочу по-настоящему понять их, или хотя бы одно дерево, мне нужно быть рядом именно в тот момент, когда они дышат. Правда? Конечно. Океан тоже дышит. Деревья. Все. Я рухнула в центре круга деревьев, зарылась в иголки пыль и мух. Не молитва. но нечто близкое, о чём Идан говорила н е раз и н е два. Когда дела идут плохо, и тебя трясёт, любила она повторять, опустись на колени там, где стоишь, и мир подхватит тебя. У меня было слишком много матерей и недостаточно материнской заботы. Только с Идан я чувствовала себя настоящей дочерью, и теперь её не стало. Я застыла и ждала прихода веры, какого-то знака, как жить без н е ё Но ничего не пришло. Ничего, кроме волна зноба, отыстывающего пота и печали, которая, казалось, поселилась между деревьями, между стволами и ветками, между иголками и листьями, между молекулами. Она пробралась в меня и плотно свернулась под ребрами, как кулак, сделанный из серебряных нитей. В конце концов, я с трудом поднялась и пошла в сторону дома. Когда я пришла, уже давно стемнело, на крыльце не горел свет, и все окна были темными. Я вошла в кухню и включила свет. И л и н о р а дернулась. Она как-то забралась на стол, Идан устала. И когда я подошла ближе, рассердилась. Перья на шее в стопор щ и л и с ь гневным воротником, словно она защищала это место. «Хочешь есть?» свирепое молчание. Я все же нашла пакет с с о б а ч и м кормом и вытащила немного, чтобы насыпать на край стола, но едва моя рука приблизилась, она взмахнула здоровым крылом топорща перьи и едва не задела меня. Я машинально ударила ее. Ее тело было намного тверже, чем я ожидала, плотное и неподатливое, будто вырезанное из дерева. Ленора мгновенно ответила. ударила клювом в большой палец, раскрыв уже оба крыла, даже с л о м а н н ы е п р е к р а т и я снова подняла руку, понимая, что перешла черту. «Никто не должен бить животных никогда!» Иден смотрела бы на нас в ужасе, но я ничего не могла с собой сделать, не могла отступить. «Не надо!» — предупредила Ленора. «Та же фраза, что и всегда!» Но, наконец, она обрела смысл. Она говорила со мной, говорила о нас. От ее холодного взгляда у меня сдавливало сердце. ь с Я рванулась к ней. Схватила плотное тельце, застав ее врасплох. Ленора отчаянно вырывалась, дергаясь, сражаясь, пытаясь освободиться. Но я только крепче прижимала ее груди. Распахнув переднюю дверь, выбросила ее во двор, а потом быстро захлопнула дверь и заперла ее. потом побежала к себе в комнату и, захлопнув дверь, повалилась лицом вниз на кровать, сотрясаясь от ненависти, вины, стыда и неизвестно чего еще. «Ох, милая, — сказала бы мне Идан, — на кого ты так злишься? На тебя!» Но это тоже было неправильно. Все было неправильно. Мои глаза жгло. В сердце пылала пустота. Через полчаса или около того. По правде сказать, я сама не знала. Я встала и тихо прошла по дому к входной двери. Открыла дверь, ожидая увидеть Ленору на коврике или на дорожке. Но она исчезла. Я в панике побежала искать ее, но ее не было ни под ы з г о р о д ь ю ни с другой стороны дома. Она не забилась ни в щель гаража, ни между мусорных баков. Я схватила фонарь большой, как термос. х э п держал его в прихожей в шкафу на случай ночных штормов, когда отключается электричество. И направила его в чернильную ночь, шепчая м е л и н о р ы хотя мне хотелось его выкрикивать. Я боялась разбудить Хэпа. А может, Идон? Там, где она сейчас, в в ы ш е н е рядом со звездами, или под изрезанной береговой л и н и и терпеливо и ищущей бесприютный луч света. В конце концов я сдалась. Вернулась в кухню и рухнула на стол, где начался весь этот кошмар, рядом с забытой горсткой собачьего корма. Я совершила ужасный поступок. Совершила сознательно. И не могла вернуть все назад просто потому, что мне было жаль. «Сожаление не найдет Ленору. Сожаление — самая одинокая вещь на свете, поняла я, потому что оно просто возвращает тебя к себе».